не то колючим зимним взглядом Данте. Только глаза жгло, будто в них попала дорожная пыль. Стало понятно, почему он загонял меня к месту упокоения Еретницы, почему опрокинул на землю рядом с ее могилой, заранее зная, что его меч с легкостью сумеет достать мертвую ведунью даже под слоем земли и опавших листьев. И почему он сейчас... Стоит передо мной, как аватар перед своей королевой, не зная, пойму ли я эту необходимость или же затаю обиду. Сколько лет у него за спиной? Около полутора веков. Точнее, я сказать не могла, так и не сумела узнать точную дату. И чего он может ожидать от меня, фактически девчонки, на плечи которой ни с того ни с сего свалилась королевская власть, едва не переломившая пополам? Правильно, ничего особенного. Вряд ли он мог рассчитывать на понимание этой необходимости, ведь я, по меркам айронитов, еще ребенок. Ну, почти ребенок. В последние полтора года худо-бедно, справляющийся с внутренней политикой Андреона. И то в этом больше заслуга верховной жрицы, ведущего крыла Даронвейна, который не переставал учить меня уму разуму. Так ненавязчиво и тонко,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 На миг, разглядев за колючим льдом собранности, еле заметный огонек страха, что вот сейчас я открою рот и скажу, ты свободен. Не от Андариона или своего крыла. Он знал, что этого я не сделаю. Слишком он ценен для Иронитов. Слишком небесное королевство ценно для него. От меня. Каюсь. На несколько секунд мне захотелось это сказать.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 Тихо выдохнула я, хотя больше всего хотелось заорать ему в лицо. Впрочем, если бы где-то поблизости не бродил ветер, я бы так и сделала. Нет, хуже. Он усмехнулся, притягивая меня к себе так резко, что я охнула от неожиданности. Намного хуже. Я клятва преступник, моя королева. Обращение это.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 Пора с этим что-то делать, а то королева с говорящим лицом – находка не только для шпиона, но и для тех высокопоставленных вельмож, которым не очень-то и нравится мое правление. Наивно было бы ожидать, чтобы меня приняли все министры в Совете Андреона. Некоторые из них всерьез считают, что истинная королева – это только меч и щит небесного государства, а иронит талисман одноразового использования.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 убеждая их в том, что неопытный правитель – тоже правитель. И хвала Всевышнему, что во время таких споров на моей стороне были Данте, Хиллериан, министр просвещения и начальник тайной службы за границей. Без их поддержки у меня вряд ли что-нибудь вообще получилось бы. Я глубоко вздохнула, отгоняя непрошенные мысли, а Данте отодвинулся, прислушиваясь к тишине,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 в результате моей стычки с аватаром, и так знала, что края раны разошлись, и рука выглядит по меньшей мере нелицеприятно. Во всяком случае ветер, протягивший Данты чистую полоску ткани и заживляющий бальзам, побледнел и отвернулся. Похоже и правда все настолько нерадостно. Госпожа ведунья, тут доски деревянные. Я покосилась на бледных крестьян,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 Жгучие белые искры. «Данте, по моей команде выдергиваешь меч, Остальным сделать два шага назад!» «Приятно, когда тебя слушаются беспрекословно!» Аватар взялся за оплетенную темной кожей рукоять меча, И когда я кивнула, выдернул его из полузгнившего гроба. Мутный глаз еретницы задергался, Но синие пламя с моей ладони уже полилось жгучим потоком в яму, заполняя ее, как вода заполняет чашу. От визга еретницы заложило уши. Ставшее белесым пламя взметнулось столбом в полтора моих роста, обдав жаром, и почти сразу же опало, оставив после себя лишь мелкий сероватый пепел на дне опустевшей могилы. Я стряхнула с ладони остатки заклинания и посмотрела в сторону бледных крестьян,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 Могут соседствовать с теплыми днями. Непонятно, на что рассчитывать, Что брать с собой в дорогу, Ни то непромокаемый плащ, не то зимнюю куртку. Я лежала в телеге на мешках с мехом, Завернутые в одеяло, И безучастно смотрела В непроглядную черноту неба. Рядом со мной тихо посапывал мальчишка, Зарывшийся в меха так, Что оттуда выглядывала только его темноволосая голова.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 Завтрашняя дорога будет длинной. Вот уж точно, дельный совет. Если повезет, то завтра вечером мы окажемся уже у стены Жена, одного из самых известных городов во всем Росском княжестве. Хотя бы потому, что такого количества мастеров-рукодельников больше нет нигде. Только в Жене Кузнецкий квартал соседствует с улицей золотых дел мастеров. переулок камнерезов с Волховьей площадью, а пройдя ближе к замку, сложному из голубовато-серого камня, можно увидеть лавки вышивальщиц и белошвеек. Я была в Жене всего лишь дважды, оба раза с Алексеем Вестниковым. Хорошие волхвы всегда приветствовались мастеровыми людьми, которые знали цену чужому ремеслу. Но и исполнение должно было быть безупречным.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 Вот и зачаровывали лавки и товары от пожара и порчи, А сами мастера частенько просили амулеты, защищающие от магического воздействия. И жен, город открытый, торговцам, странником и заезжим магом, но не приведи всевышний поселиться там. Честно говоря, меня вы жен в качестве подмастерии волхва не заманить уже ни за какие деньги,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 черпающим силы в смерти. Таким в Жене раздолье всегда есть на ком опробовать новые проклятия, ритуал или попытаться украсть чужую силу. Люди, эльфы изгнанники оседлые дриады, говорят даже орочи-шаманы, чьи ритуальные пляски с бубном не раз приводили к таким результатам, что даже опытные волхвы на миг забывали о своем атеизме.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 оказалось намного легче.